галина гончарова дорога короля неси это гордое бремя неблагодарный труд ах слишком громкие речи усталость твою выдают тем что ты уже сделал и сделать еще готов молчащий народ измерит тебя и твоих богов неси это гордое бремя От юности вдалеке забудешь о легкой славе, дешевом лавровом венке. Теперь твою возмужалость и непокорность судьбе оценит горький и трезвый суд равных тебе. Редьяр Джозеф Киплинг. Бремя белого человека. Пролог. телега которую лилиан успела уже несколько сотен тысяч раз весьма изобретательно проклясть опять подскочила на кочке и какой то сучок так впился в бок что женщина пожалела о своем похудении через толстый толстый слой сала это бы хоть не так чувствовалось а больно когда все кончится она эту телегу лично разломает никому не доверит поработает топором Потом сама соберет обломки и сожжет. И исполнит вокруг костра торжественный танец индейцев племени Сиу. Или Миу, да хоть бы и мяу. Но плясать она будет искренне и от радости. Рядом застонала Миля, чуть слышно, и Лиля, ободряюще, сжала ее руку, намекая, что надо чуть-чуть потерпеть, только продержаться. А ведь так хорошо все начиналось. Что плохого съездить семейно в Уэльстер? за невестой его высочества. Почти свадебное путешествие получилось, не считая разбойников, несчастных случаев, слишком наглых лейеров и прочих мелких пакостей. Зато Лиля нашла общий язык с мужем. Оказалось, что Джеррисон вовсе даже не такой осел, как казалось. Или не осел, а более полезное в хозяйстве животное. И что же, ну, он любит и даже любовниц заводить отказывается. Уж не ясно. Надолго ли такая благодать, но приятно. Вот доехали они, а в Уэльстере, в Кардине, на балу, все и началось. Нет, ну кто мог ждать такой подлости? Господа заговорщики, все понятно, хотели вы государственный переворот учинить. Сложно было подождать пару недель, мы бы уехать успели и забыли все как приятный сон. А теперь вот бегай по Уэльстеру, спасая собственную шкуру. Пришли на бал, понимаешь? А ведь так все и было. Пришли Лиля с супругом на бал. Джерисона подпрягли развлекать ее высочество Марию, а Лилю Гордвейк к супруге направил, помитуя о ее лекарских навыках. Ему помогли? Пусть и жене консультацию дадут. Эх, вот и мир другой, а люди все те же и действия те же. Появился рядом хороший доктор? Хватай и консультируйся по всем болячкам. Своим, жены, детей, собак, а то ведь сбежит, пожалеешь. Гордвейк в этом плане ничем не отличался от соседа дяди Гриши, который тоже чуть что бежал к Алиной маме за помощью. Ну да ладно, Лиле не жалко было, проконсультировала, Миля третьего ребенка ждала, а частые роды ни в каком веке полезны не бывают. И так все ясно, отдыхать, отдыхать и отдыхать. И следующий ребенок не раньше, чем через три года. Лучше через пять, а то и просто не доносит. Или сама помрет. Кто ж знал, что в этот момент заговорщики и начнут атаку? Повезло. Гордвейка как раз шел к жене. Вот на него первый удар и пришелся. Вместо того, чтобы ворваться в детскую и прирезать королеву с малышами, заговорщики наткнулись на короля, который и попер в атаку. Понял все сразу. Всех собой закрыл. Сам погиб, а им дал время скрыться. Королевская детская — это не просто так комната, это комната, из которой есть потайные ходы. Мало ли, детей спасать придется. Повезло. милия секретки знала. Так и ушли все. Сама королева, двое детей и их нянька. И на сладкое Лилиан Иртон, которая дико благодарила небо, что родимая чадушка дома, в посольстве. Они с ней, неясно где, и черт его знает, с какими перспективами. Ага, с какими. Миля с перепугу начала рожать. Повезло еще раз, до пикового момента успели дамы выбраться из потайного хода и найти себе приют в одном из домов. Доброе слово и золото, они чудеса творят. И младенца не пришлось на мусорной куче принимать. Какой бы трагизм был, хоть Шекспира рожай. Король, рожденный на помойке. — Ладно, принц, но помойка-то остается. А может, кто еще и напишет драму в трех актах? Как известно, мир тесен, и если на одном его конце ты куда-то вляпаешься, то на другом обязательно об этом наврут с три короба. милия успешно родила мальчика, и пока Лиля раздумывала, что делать дальше, ее нашли вирмане. Как нашли? Весточку она себе подала. вирмане и примчались к своей графине. Не с пустыми руками а уже с четким планом действий, кстати говоря. Но надо удирать из города? Обязательно надо. Пусть уэльстерцы сами разбираются, их дело сторона. И графиню надо с собой вывозить, и викантессу, и собак. И самим бы выбраться неплохо. Есть еще королева с детьми? Ну и ладно, мы и королеву прихватим. Как только весь этот табор из города вывести. Остальное было уже делом вирманской богатой нездоровой фантазии. Обыщут кого? Купца, торговца, даже карету аристократа обыщут. А вот бочку золотаря или телегу мусорщика уже вряд ли. Кому оно охота в дерьме копаться? До абсурда Вирмане дело не довели, и в бочке золотаря ехать не пришлось. А вот телегу мусорщика они изобразили в лучшем виде, даже несколько телег. И смогли вывести из города и Лилю, и Милю, и Миранду, и принцев. И еще кучу эвиров в придачу. Не бросать же людей на растерзание. И двигалась вся эта процессия в летний дворец. Там стоит панцирный полк. Его командир граф Шантен, если кого и поддержит, так это королеву. А тысяча воинов при бунте не лишние. Осталось только добраться и найти с графом общий язык. Лиля отлично понимала, что Миля намного многое не способна. Что уж там. Она чудесная женщина, и Лиля ей искренне завидовала. Миля полностью отвечала своему имени. Мягкая, добрая, теплая, домашняя. Понятно, почему Гордвейк так на нее запал. Вот уют она устроит идеально, а воевать, приговоры подписывать, на плаху отправлять подонков десятками и сотнями. Дрогнет, ох, как же дрогнет рука и останутся все заговорщики и на свободе, и в живых. Край штук пять приговорят, остальные разбегутся. Что дальше будет? Да и без гадалок ясно. Года через три повторится тот же бунт, дубль два, извольте кушать. Разница в том, что Милю и детей уже никто не спасет. Эда, Кора, Гарда, который только что родился, за своего ребенка и курица-зверь, Так-то да, но надолго ли того зверства хватит? Так что Лиля собиралась взять кое-что в свои хрупкие дамские ручки. Воевать? Нет, что вы! Из нее тактик и стратег, как из плесецкой грузчик. Тут она и не поможет, и не подскажет. Отец хоть и рассказывал ей кучу всего, но вы аппендицит по книжке не пробовали вырезать? Вот Лиля и пробовать не собиралась. Война – это не ее. Без нее справятся и раздавят подонков. А вот что с ними потом делать? Если понадобится, Лиля пинками милию заставит приговоры подписывать. Согласно принципу хорошего лекаря. Лучше удалить пораженный орган, чем потерять весь организм. Больно? Умирать-то больнее. А еще? Это Лилия Ныртон жила в Итиверне, а Алевтина Скороленок во времена Оны жила в стране, которая пережила «Хоть какими словами назови, суть не поменяется, революцию и войну, и отлично знала, что за развлечение знать, — ответит народ. Ей было просто жалко у Эльстерца, никому бы она не пожелала такой жизни, так что добираемся до графа Шантена. Кстати, Миле, Миле, а где граф Лорд? С графом Лиля была знакома заочно по переписке». А еще по рассказам мужа, Ганса Тремейна, его величеством его Высочество, Короче, сволочь этот граф большая и злопакостная. Вот кого бы напустить на заговорщиков, а потом и расслабиться можно. Там и без них все будут скулить, рыдать и быстро разбегаться. Кто жив останется, конечно. Но его еще найти надо, а при дворе его сейчас нет, иначе точно познакомили бы. Ничего не скажешь. Нашел время где-то шляться. Гарт отправил его на полгода в поместье. Лиля выразилась коротко. Ля! Миля виновато вздохнула, хотя ее вины тут точно не было. Эдуард настоял. Лиля выразилась чуть подлиннее. Потом подумала. А есть возможность послать ему весточку? Наверное, с королевской голубять не точно. А с другой? Не знаю, это будет дольше, и когда он еще приедет? Неважно, весточку пошлем, пусть приезжает, как получится. Лишним он точно не будет. Король ему доверял? Альтрес его брат, молочный. Для Лили это была не аттестация, еще со времен Каина и Авеля. Но Милия должна знать, о чем говорит. Наверное, надо будет еще с Джеррисоном посоветоваться. Он больше знает обо всей этой политике. Джесс, мысль, которую Лиля гнала от себя, царапнула когтями, впилась не хуже того самого сучка, разве что не в бок, а в сердце. А ведь Джесс был во дворце с принцессой и мог не успеть удрать или кинуться, как король, да и сложить голову. И как тогда быть? Второй раз за год его хоронить? Миранда с ума сойдет, первый-то раз девочки до сих пор аукается. Лилия сделала глубокий вдох, успокаивая трепыхнувшееся сердце. А ну, цыц. Может, сразу и не убьют, и удрать успеет. Если Джеррисон жив, она найдет способ ему помочь. А если мертв? вот ради Миранды она так отомстит его убийцам, что останется в истории под именем Лилиан Кровавой, графиня Баттери. Позавидуют. И Влад цепишь за компанию. А ради себя — Ладно, личное тут тоже будет. Она супруга лечила, воспитывала, понимать училась. А он помереть собрался. Это уже наглость, господа. Такого она никому не спустит. Заговорщики и за ее потраченное время ответят. И вовсе она не плачет. Это от вони глаза слезятся. Точка. Телегу подкинула на очередном ухабе. И ведь даже взвыть в голос нельзя. Вдруг демаскируешь всех. «Еще полчасика, ваше сиятельство, и вылезать можно!» С точки зрения Лили, эта новость претендовала на новость года. Осталось эти полчаса прожить. Да мать его обрыбу! Опять этот сучок! Глава первая. Уэльстер. Кардин и его окрестности. Робер принимал доклады. Приятно осознавать свою гениальность. Столица буквально легла под него, как он и рассчитывал. Арсенал, мост, казначейство. Все, все теперь подчинялось ему. Везде были его люди. Да и людей-то много не понадобилось. Все он правильно рассчитал. Вот что значит гениальность. Вот они, многолетние планы, кровью выпаянные, у сердца выношенные. Вот он, результат. Молчала пока крепость Шидар. Удалось ли справиться с лазурными? Робер не знал. Ладно, пришлют голубя. Скорее всего, там пока еще идет битва. Времени не так много прошло. Пока зачистят крепость, пока разберутся, к обеду бы прорезались. А то и к вечеру. Рабберу хотелось уже праздновать победу. Но в жизни никогда все не идет идеально гладко. А вот что действительно тревожило душу герцога, пропавшая королева, где эта сука? Если бы сейчас он мог показать людям не только мертвого Гордвейга, но и его супругу, и щенков, никто бы ничего не возразил. Династия пресеклась. Король гордвейк умер, да здравствует король Генрих. А эта тварь куда-то удрала вместо того, чтобы лечь и помереть. Что она могла сделать? Как она могла вообще сбежать? Робер уже понял, что во дворце королевы нет. Барон Фримонт обыскал дворец сверху донизу и не нашел ни королеву, ни детей, ни принцессу Марию, ни графа и графиню Иртон. И куда они могли деться? Вместе или порознь? Чего теперь ждать, прикажете? Робер знал, что бы стал делать он. Любыми усилиями пробился бы к своим, поднял бы народ на борьбу с узурпатором, блокировал столицу, Много чего можно сделать. А вот что сделает Милея? Он видел королеву. Он собирал о ней информацию. Максимум, на что она способна, это клуша. С рыданиями сдохнуть на трупе короля. Она безвольная, аморфная, глупая. Но вместо этого она бежит и щенков своих забирает. И ведь никого не нашли. Нет, это не Милея. А кто? Кто посмел нарушить его планы? Вариант у Робера был один, граф Иртон, больше некому. графиня Иртон, да что может, великосветская шлюха, и вообще это женщина, а женщины не способны думать головой, у них другой орган работает, нижний. А вот граф Иртон, который, кстати, тоже пропал, да еще вместе с королевой, что с ним можно сделать? Мы можем блокировать и взять посольство Азиверны, предложил Эдвин Фримонт. «Если виконтесса Иртон там, мы получим отличную заложницу», — кивнул Робер. «Действуй, граф меня беспокоит». Барон не спешил уходить, мялся как-то, смотрел непонятно. «Но!» «А графиня?» «Графиня?» — искренне удивился Робер Альсин. «А что с графиней?» «Найдется, небось, где-то спряталась». Эдвин покачал головой. «Ваша светлость, она умная гадина, опасная». Будь она здесь, я бы ее первый придавил. Робер хмыкнул. Историю отношений барона и графини он знал. И чего удивляться? Мало того, что не дала, еще и дураком выставила. И кому это понравится? Кто такое проглотит? Мужчины называться перестанет. А что Эдвин решил под шумок свести личный счет и дело житейское? Найдешь — удави. Она с королевой была. Я расспросил людей. Теперь с ней же и ушла тем лучше. Дочь она любит. Эдвин кивнул. Тут никаких сомнений не было. Любит, до да безумия. Рысью в посольство за девчонкой. Отдав приказание, Робер вернулся к Этивернсам. Их он приказал схватить в первую очередь. Всех, кто оказался во дворце, общим числом четырнадцать человек. Правда, потом их рассортировали. Читу Ройвели, Элонтов и маркиза Эранда оставили для беседы, а молодняк, что с него пользы, отвели в тюрьму. Пусть посидят пока. Знать они ничего не знают, полезны не будут, чего ими дворец загромождать. А вот со старшими имеет смысл поговорить. Пусть знают, что их ожидает. Робер вошел в комнату, в которой его со страхом ждали пять человек. Светский улыбнулся и даже чуть поклонился». — Дамы, господа, рад вас видеть у себя в гостях. Маркиз Ранда без особой приязни посмотрел на герцога. Намек не прошел мимо опытного дипломата, и маркиз понимал, что живыми и целыми их отсюда не выпустят. Решил прощупать почву. — Ваша светлость, а что ж без короны? Рабер кивнул ближайшему наемнику, тот шагнул вперед и врезал маркизу. От души, древком копья, под ребра. Эранда согнулся вдвое и осел на пол. «Не смейте!» — присцила Элонд бросилась к упавшему. «Вы зверь!» — Робер усмехнулся. «Язык придерживай, Маркиз, а то с головой оторву!» «Что вам надо?» — мрачно спросил Ровель. Он тоже все понимал, но людям свойственно надеяться до конца. Робер мило улыбнулся. «Что мне надо?» То, что ценнее денег, дамы и господа, знания. Здесь книжников нет, — огрызнулся с пола Лосан. Мало ему что ли одного раза? Ладно, пусть тявкает. Укусить ему все равно нечем. К моим услугам и так все книжники у Эльстера, но они не знают ничего про графа и графиню Иртон. И это было чистой правдой. Про графа Иртон ему рассказывал барон Фримонт, а вот про графиню, Да, они путешествовали вместе, но графиня с ним общаться решительно отказалась. А умная сука, это не характеристика, это общие слова. Даже собака может лаять, кусать, прятаться, подавать лапу, носить тапочки. Что именно может графиня Иртон? Этого Эдвин не знал. Но сомнение все равно посеял, вот и собирался его светлость выяснить подробнее про своего возможного врага эрмина роэвель кашлянула думаю ваше сиятельство вам надо спросить меня спрашиваю графиня охотно согласился робер что вы знаете об эртонах вас ведь интересуют не их состояние а их отношения они сами как люди верно робер кивнул еще раз догадливая да, дама и что приятно готова сотрудничать. Хорошо, когда информацию тебе представляют по первому требованию. А то палач, пытки, это так долго. А ему время сейчас ценнее всего остального. Можно бы всех разделить и расспросить каждого в отдельности, но на это у Роберы не было времени, побыстрее бы разобраться. Опять же, супруги Иртон не бог весть, какой секрет короны. Чего тут скрывать? Раббер прекрасно плел интриги, подкупал людей, отлично торговал оружием и, соответственно, разбирался в людях. А еще герцогу была свойственна легкая самонадеянность, и он полагал, что увидит ложь. Уж понять, где ему врут, он всяко сможет. До сих пор удавалось, и сейчас удастся. Так что разберемся побыстрее и вернемся к своим делам. «Граф, я начну с него, с вашего позволения» не глуп, отчаян, самолюбив, любит рисковать и не боится последствий. Эрмина словно рассуждала сама с собой. Джеррисон Иртон командует гвардией его величества, но лично я всегда считала, что это из-за его родства с королем. Племянник все-таки. Лучше на такой должности иметь своего надежного человека. Вот его величество поставил Джерисона, Натаскали его тоже неплохо, но у него такие ляпы бывают. Что-что сплетен Эрмина знало более чем достаточно. Чего не услышала, то додумала. На Робера вылился просто поток сведений, из которого он понял, что Джеррисон, в принципе, блатной мальчик-мажор, которому при дворе все простительно из-за его происхождения. племянник короля, не жук начхал. А так, граф, бабник которому все сходит с рук. Бритсер, дуэлянт, задира, за которого всю работу делают заместители. Да и вообще человек не слишком надежный. Но его величество любит сопляка, вот и терпит. А Эрмина бы его... Ух! А севернцы слушали с каменными лицами, особенно маркиз Лосан. Эрмина развлекалась соловушкой. От графа она плавно перешла к его жене. И теперь... Икалась Лилиан Иртон. Что можно сказать? Деревенщина, дочка корабела простонародье. С ним ей удаётся общий язык находить, а вот с благородными людьми нет. Да и откуда там благородство? Бедный граф, как женился, так спихнул жену в Иртон, и сидела она там тихо. Почему? Выписал. Мало кто знает, так что. Но Эрмини всё известно. Просто она умненькая и молчать умеет. Август Броклинд серьезно болен, вот его и обихаживает старая гадюка. Кто это? Да мамаша Джерисона же. Ее так при дворе прозвали, потому как гадюка редкостная. И сынок весь в нее, тоже такой же гад, подлизливый. В общем, Август сказал, что не хочет умирать, не увидев внуков. Король грохнул кулаком по столу, и пришлось бедному графу забирать жену из деревни. Не по доброй воле, понятное дело. Он же у вас был со своей любовницей. Леди Вельс, знаете такую? Видели и слышали? Ну и поставьте их рядом. Леди Вельс и эту деревенщину Иртон. Небо и земля. Утонченная, красивая, благородная. И вот эта, которая о правилах приличия знает только то, что они где-то есть. Никакого сравнения. Сами понимаете, это просто смешно. Слуг распустила. Отец ей Вирман. В телохранители нанял. Такое этих отродий никакого понятия о манерах, везде лезут. «Да, — Да-да, — подхватила присыла Эллонд. — Эти вирмани, это просто ужасно! Вы же понимаете, у меня дочь! Спустя час Робер Альсин был твердо уверен в одной вещи. Если при дворе эти верные есть кто-то более бесполезный, тупой и наглый, чем супруги Иртон, что его собеседникам таких не встречалось. Жаловались все. Даже мужчины соизволили по паре слов вставить. Что ж, от этих опасностей не будет. Значит, надо искать и, скорее всего, в посольстве. А как найдем? Этих пока придержать, пусть полный комплект будет. Что ж, радует, что ему противостоят одни идиоты. Раббер не видел, как после его ухода Эран Лосан с трудом поднялся с пола Отбитые ребра болели невыносимо, может, даже сломалась парочка, но... Маркиз подошел к графине Ройвель, склонился перед ней и поцеловал даме руку. «Вы чудо, Эрмина!» Графиня Ройвель улыбнулась. Она была стервой, гадиной, заразой, но не дурой. Отлично поняла, что Иртоном удалось сбежать, что она может для них сделать только одно. «Пусть их недооценивают» как можно больше и как можно дольше. Она успела оценить графа и графиню за время путешествия и не сомневалась, эти не станут тихо сидеть в убежище, не сбегут и не бросят своих. А раз так, надо дать им время и возможность для удара. Если сейчас ей удалось выиграть хоть какое-то время, ура, глядишь, и их убить не успеют, выручат. Иллюзий насчет своей участи Эрмина не питала. Пытки, казнь — вряд ли можно дождаться чего-то еще от Альсина. Но пока еще есть шанс, и она будет бороться, хотя бы так. Интересно, где сейчас граф Иртон? Граф Иртон в данный момент участвовал в походно-полевом допросе. Часть наемников осталась жива, даже два командира и церемониться с ними никто не стал. Притащили из кузницы жаровню с углями, щипцы, клещи, и еще кое-какие приятно поблескивающие инструменты и приступили к допросу. Лэйр Ольсен церемониться не собирался. Мигель пока поехал за девушками, а Джессу было не до того. Чем скорее они узнают о заговоре, и Вернейскому что? У него все рядом, а вот у него в городе жена, дочь, ему надо знать, какими силами располагают подонки. Их ведь еще давить предстоит. Говорить будем или для начала ухо откусить? Мягко поинтересовался Лэйр ольсон у одного из наемников. Героев здесь не было. Им платят, они дерутся. Но сейчас они драться уже не могут. Да и заплатят им вряд ли. А раз так, чего из себя мученика делать? Ведь не помилуют, и настроены люди более чем серьезно. Уши откусят, и пальцы, и ремни спины нарежут. Это как минимум. Про максимум лучше не думать. А потому... — Если я все расскажу, меня отпустят. Лэйр Ольсен прищурился. — Может, тебе еще и вина с девками? Расскажешь — просто повешу. Промолчишь — умолять будешь, чтобы повесили, понял? Джеррисон покачал головой. — Лэйр, зачем же так сурово? — А что вы предлагаете, граф? Отпустить эту тварь, чтобы он тут же донес обо всем своим хозяевам? — К чему же сразу отпускать? Наверняка в крепости есть пары мест, где можно поддержать пленников. А уж позднее, вот еще отпускать. Если нас победят, его все равно освободят. А если мы победим, пинка ему и на все четыре стороны. Если он что-то знает, конечно. Практика злой следователь, добрый следователь была прекрасно известной еще в средние века. И как любая хорошая вещь, совершенно не протухла с той поры наемник сглотнул и заговорил. Судьба наемника – штука сложная. Есть найм, есть деньги. Есть деньги – можно жить. А ведь жить-то хочется не просто так. Жить хочется хорошо. И на старость что-то доскопить. Век наемника короток. К 30 годам большинство из них уже наживают кучу ранений, шрамов, проблем, болячек. Больная спина и блудливые болезни – это только вершина айсберга. На деле там еще много чего бывает. Поэтому, когда клиент предлагает хорошие деньги, наемники обычно соглашаются. На что? На все. Удрать никогда не поздно, а денег много не бывает. Такая узкая грань профессионализма не браться за провальные дела, не соглашаться на подставы и в то же время не быть слишком переборчивым. Десятник отряда «Рыжие псы» Райнбек Бек дураком не был. И когда командир сказал, что им предстоит, пришел тихий ужас. Но во дворец им было не идти, даже рядом не стоять. Они были в резерве, а захватить крепость Шидар – вот уж не проблема – Не окажись здесь сегодня, этот караван. Все бы прошло, как по маслу». Лея Рольсен вспыхнул и хотел дать в челюсть наемнику, но перехватил взгляд джеррисона и остыл. Ни к чему. Птичка запела. Не стоит ее дергать за хвост. Хотя джеррисон с наемником был согласен полностью. Крепость можно было взять. Были все шансы. Просто не повезло. А так... Вот в жизни он не поверит, что ни на одних воротах не было предателя, что не было своего человека среди лазурных. Были, обязательно были. И об этом тоже стоит спросить, но чуть позднее. Если человек начал говорить, пусть сначала выскажет все, что на душе накопилось. А уж потом будем уточнять. Да и выглядело все достаточно пристойно. Командир отряда тоже не дурак, прекрасно понимал, что это авантюра. Жуткая и не стремился сложить свою голову за Альсина, хоть тут было чуток сложнее. Герцога они знали давно, а он подбрасывал отряду выгодные наймы и договора и ни разу не подставлял. А еще у Бека было такое ощущение, что командир чем-то с ним завязан личным. Чем именно он не знал? Да, масса вариантов. Начиная от того, что они одну бабу. Эм. И до того, что у командира на землях герцога кто-то живет. Распространяться о своей жизни командир не любил, излишне любопытным мог отвесить прямым в челюсть, так что дураков не находилось. Одним словом, отказать Альсину не получилось, осталось только плыть по течению, а в остальном, да, Альсин, около тысячи человек, может, чуть больше, чуть меньше, что захватывали, арсенал, это он точно знает, туда его знакомый отправился, и казначейство. Вроде как еще канцелярию иностранных дел, но это вопрос, сам Бэк просто не знал и десятой части. План? Командир намекал несколько раз, ну и так, имеющие уши, да услышат. Хотя и не сразу, по крупицам, но все же, все же. Убить короля, и вроде как у Альсины есть королева и принц, но это так, вилами на воде. Он за эти слова не отвечает. Кто-то сказал, что-то трепанул, нет, точно не знает лэйр Рольсен только рукой махнул и стражники поволокли наемника куда то в темноту куда его озаботился Джеррисон. да есть у нас тут сарай посидят пока поговорим с остальными именно томас конкор искренне не хотел верить в написанное но за лилиан иртон не было привычки к дурацким шуткам или розыгрышам а потому Томас поспешил отыскать Джека Вильсона, доверенного слугу маркиза Лосана. Джек уже не первый год жил со своим хозяином в Уэльстере, знал местную кухню вдоль и поперек, да и человек, он умный. Одна голова хорошо, две лучше. Джек нашелся в покоях маркиза, и Томас, недолго думая, показал ему записку. «Почерк ее? Да. Печать? Тоже. Откуда ты так точно знаешь?» Между собой слуги общались на равных. Были определенные трения, были свои тонкости, но в целом Томас и Джек были примерно равны по статусу. Один водил караван, и второй заправлял хозяйством. Но ну, и первое, и второе дело сложное и неблагодарное. Особенно когда приходится иметь дело с благородными. Лучше уж по куриным яйцам ходить, да так, чтобы те не раскалывались. Оно вернее будет. Знаю, не раз видел. Хочешь, Альдонаем поклянусь? Джек покачал головой. Не стоит. Я бы до утра подождал, а там попробовал разузнать, что и как. А если до утра сюда придут? Да кому мы, слуги, нужны? Слуги никому, а господа? Думают ведь, что они здесь? Господа все на балу. А дети? Викантессы Иртон, к примеру. В глазах Джека блеснуло понимание. Что ты хочешь сделать? Вывести, что смогу, и бежать куда? Том пожал плечами. Есть у меня мысль. Он думал о трактирщиках. Для начала можно рассредоточиться по нескольким постоялым дворам, по одной-две телеги. А золотые монеты быстро обеспечат лояльность хозяев. Выгодного клиента обычно не сдают. Да и не живут. Стукачи в трактирном бизнесе. Не получается у них выжить. Это в уличных комедиях трактирщики, Недалекие болтливые, в жизни они разговорчивые, да, но исключительно в свою пользу, к примеру, о погоде, о природе, о бойцовых петухах, но уж точно не о политике, и не со стражниками, и не со осведомителями, для трактирщиков есть лишь одна священная корова, та, которая платит, вот ее интересы и надо отстаивать, а Томас заплатит, не скупясь, золотом. Сейчас монеты для него ничего не значили, а вот жизни людей. Надолго, конечно, этой уловки не хватит, но пара дней у Томаса была. А там, как говорила графиня Иртон, кто-то допомрет, да То ли и шаг, то ли падишах, то ли я сам, и поди разберись, кто лучше знал богословие. Сноска. Эл Соловьев. Повесть о Хаджина Средине. Примечание автора совершенно шикарная книга это он и изложил джеку верный слуга думал пару минут потом кивнул да это правильно но я бы посоветовал еще один ход какой тут неподалеку дом графа дешана конкор пожал плечами граф и граф он то здесь причем надо бы его оповестить его близких так точно а кто он этот граф правая рука короля, начальник его тайной службы. Раньше там граф-лорд был, но его величество графа или в отставку отправил, или конкор махнул рукой. Джек, ты что-то не то говоришь. Ты подумай сам. Я приду в дом высокородного графа ночью, покажу записку, не весть от кого, и буду уверять, что это чистая правда. Да меня плетьми погонят. Я с их слугой знаком. И проведет Реми, и выслушают нас, уж будь уверен. Том покачал головой. — Хочешь, сам этим занимайся, а мне людей собирать надо, организовать все. — Записку дашь? Том молча протянул клочок пергамента. — Не потеряй. Обещаю, если что, еще пару мест прибереги. Том кивнул и заспешил к своим людям. Джек не поднял его на смех, не сказал, что все это бред. Ох, беречься надо от греха подальше. Знаете, что самое страшное для слуг? Да, именно это, попасть в господские игры. Там, где знать свою голову сохранит, рыбешка помельче, и головы лишится и хвоста, и самой жизни. Кто там с ними церемониться будет? Так что медлить нельзя. Томас добрым словом помянул графиню Иртон, которая подумала-таки о слугах, и принялся организовывать исход. Кому что грузить, кому куда идти, кому договариваться по трактирам рук и людей решительно не хватало а и пусть лучше десять раз покрыться потом чем один раз могильным саваном работаем ребята поспешаем нас ждать никто не будет джек вильсон подходил к воротам особняка дешанов не без внутреннего трепета это томас был абсолютно уверен в лилиан иртон а он сам Сейчас он ставил свою жизнь на клочок пергамента, и не только жизнь. Если окажется, что это дурацкий розыгрыш благородных, Джек еще раз достал записку, перечитал. Нет, такими вещами не шутят. За такое и герцоги могут голову на плаху положить, уж вы поверьте. Буквы неровные, писали явно в страшной спешке или в волнении, и пахнет от пергамента чем-то затхлым. Он долго лежал у кого-то в сундуке или шкафу, а еще дорогими духами. Такими же пахнет в комнатах Лилиан Иртон. Духи, кофе. Джек, не колеблясь больше, постучал в калитку. Не ломиться же в главные ворота. На его счастье, Реми еще не спал. Объяснить ситуацию было делом минуты. Так и так, записка. Мы удираем, вы смотрите сами. Но граф Дешан вроде бы того. С ними-то все в порядке. Рэми только затылок зачесал от таких новостей, и то сказать, в голове не укладывалось. Только-только все было в порядке, и вдруг... Здрасте, Нати! Джек с таким лучше к хозяину. Затем и пришел. Как слуга маркиза, Джек был посвящен в некоторые секреты у королевского двора и всерьез рассчитывал на графа Дишан. Пошли, доложу, а там уж молодой хозяин решит, Молодой граф во дворце, а его сын дома. Сегодня ведь помолвка, да у него жена в тягости. Выдал страшную тайну Реми, ей в тесноте и духоте мигом поплохело. Виконта ее и привез. Вот оно что. Ладно, ты докладывай, я подожду. Выслушивать слугу дворянину не по чину, это так. Но если речь идет о жизни и смерти, более того, о жизни и смерти короля, тут не то, что слугу, кого угодно выслушаешь. Викон Шан принял Джека, прочитал записку и задумался. С одной стороны, с другой стороны, как ни крути, надо разбираться. Джек помог. Ваше сиятельство, ежели Томас прав, то в посольство скоро придут. Вы бы кого понаблюдать отрядили, да к вам бежать, коли что не так. В этом было разумное зерно. Виконт согласился, отправил в посольство того же Реми, а сам пошел к матерям. Графиня сегодня тоже была дома. И не любила она торжества, и невестке плохо стало, и вообще. Виконт попросил мать потихоньку собрать деньги и драгоценности и быть готовой ко всему. Мало ли что. Мало ли кто. Когда Джек и Реми заявились в посольство Ативерны, Томас уже заканчивал сборы. Джек вернул ему записку и пожелал удачи. Сам-то он в любом случае останется. Посольство строили так, что в нем всегда найдется пара укромных уголков. Пересидит что угодно, кроме пожара, но кто ж будет поджигать дом в центре Кардина? Тут полыхнет, так пол столицы выгорит. Только, Том, скажи, где тебя найти можно будет? Так, на всякий случай. Том не стал таиться и назвал трактир, в который отправлялся сам. Мужчины пожали друг другу руки и распрощались. Допрос остальных наемников больше не дал. Кто-то что-то услышал, кто-то узнал. Своло Альсин, что тут скажешь? И противопоставить ему пока что нечего. Разве что. Спустя два часа Джеррисон, Граф Иртон, Лейв, Ольсен и Мигель Ивернийский держали совет. «У меня другого пути нет», — просто сказал лэр «Я королю присягал. Я до конца пойду, так что буду рассылать птиц. Вам, господа, лучше уехать». Джеррисон махнул рукой. лэр без чинов, хорошо?» «Хорошо, Джесс». «Эрт». Мужчины пожали друг другу руки под пристальным взглядом Мигеля. Как-то раньше поговорить времени не было. Пока отбивались, да пока допрос вели. А сейчас самое время все прояснить. Я никуда не уеду. У меня жена и дочь в городе, так что я с вами. От одного человека толку немного, но у меня есть отряд сопровождения, если что. В городе? Коротко поинтересовался Мигель. Джесс хмыкнул. Вы сами это знаете. Мне некогда было ехать в посольство. Мне надо было вытащить ее высочество. С этим разберемся. Махнул рукой Эрт Ольсен. Заварушка будет. Ничьи руки лишними не окажутся. — Да вы, Джесс, не из робких и слабеньких! — Джесс коротко кивнул. — Я не останусь, — просто сказал Мигель. — Я предлагаю сопроводить мою сестру и ее высочество Марию к границе. Мало ли что! Джеррисон возрился на него с искренним удивлением. — Вашу сестру понятно, а ее высочество зачем? — Она единственная оставшаяся у нас наследница трона. Случись с ней что, вы сами понимаете, что у Эльстер беззаконной власти — это хаос. У вас, кстати, под боком. — Можно подумать, вас не зацепит, — огрызнулся Джеррисон. — Ваше высочество, вы полагаете, если принцесса уедет с вами, потом кто-то поверит в ее подлинность? Да ее никто не признает. Скажут, нашли где-то куклу. — Королевскому слову поверят. — Да, вы вернее, но не здесь. Лэйр Ольсен молчал, он пока не собирался спорить с принцем. «Подождем, до чего граф договориться?» Старый вояка понимал, что Джесс прав, и ему тоже не хотелось отпускать принцессу, но тут могло быть только одно определяющее мнение – самой Марии. А вот его-то пока и не прозвучало. Лэйр видел только бледную усталую девушку, которую сняли с лошади и припроводили в покое коменданта подняв туда же горячую воду и поесть. Поэтому есть ли смысл встревать? Помолчим, подождем. А спор накалялся. Его высочество обручено с моим кузеном. Ей никто не помешает выйти за него замуж, но позднее, когда она уедет от всего этого ужаса. И помолвка была заключена. А я полномочный представитель Ричарда. То есть решать мне. И я не желаю отпускать принцессу с вами. — Вы не отец, а помолвка. У вас все бумаги на руках. Бумаги были в канцелярии иностранных дел, а там сейчас хозяйничал Робер Альсин. Мать его об стену. Джеррисон сдвинул брови. Бумаги вторичным, а королевское слово дороже золота. — Так его никто и не нарушает. Мигель уже праздновал победу. — А меня спросить никто не желает, господа. Мария появилась тихо-тихо. Ну да, покой коменданта. Соседние, говорят они громко, а окна открыты. Или дымоход. Или еще как-то услышала, дело житейское. Принцесса успела умыться и переодеться в выданную ей одежду. Дамской в крепости не нашлось, но брюки и рубашка ей были очень к лицу, даже несмотря на подвернутые рукава и штанины. Темные волосы были распущены и расчесаны, карие глаза сверкали злостью, мужчины промолчали. Тут что не скажи, дураков среди них не было, и они понимали, что женщине в таком состоянии лучше не прикословить. Голова целей будет. Ваше Высочество, наконец решился Мигель, как самый молодой и знатный. Мы решали, как не подвергнуть вас опасности. Да, я слышала. Яда в голосе Марии хватило бы на троих Гордвейгов и еще на одного лорда осталось бы. Именно в эту минуту стало ясно, насколько она дочь своих родителей, королевская кровь, разбавленная, змеиной. Тогда мы можем попросить вас высказать ваше мнение, ваше высочество». Ее высочество и не подумало смущаться. «Мария, граф, после всего пережитого вы заслужили право называть меня по имени. Благодарю, Мария». А теперь надеюсь, что меня услышат. Я высказывалась вполне определенно, и с той поры мое мнение не поменялось. Я вообще не понимаю, господа, откуда столько наглости решать за принцессу? У вас, Джеррисон, в городе жена и дочь, у меня там мертвый отец, а еще моя мачеха и братья, мои сестры. И вы полагаете, что я оставлю их в руках врага и благородно отправлюсь в Увернею трястись под кустом от страха? «Почему же под кустом, ваше высочество?» Мигель попробовал перевести все в шутку, но куда там. На него так сверкнули глазами, что Джеррисон невольно вспомнил Альбиту. «Лишь бы не укусила, отравится же. В вашей постели, ваше высочество? Или кто там попытается меня скомпрометировать, чтобы разорвать помолвку с Ричардом Ативернским?» Они все, Мария усмехнулась. Единственный человек, которого она боялась, Ее отец умер, а остальные, остальные ей такого страха не внушали. Господа, я не дура и прекрасно понимаю, какие у кого планы. Давайте расставим все по местам. Вы, Мигель, можете отправляться на все четыре стороны, не задерживаю. На отношениях между нашими странами это никак не скажется. Во всяком случае, пока я жива, и это зависит от меня. Джеррисон, я надеюсь, что вы будете меня сопровождать. Везде. «Моя честь перед моим супругом должна остаться незапятнанной. Лейр Ольсен, что вы собираетесь делать, чтобы отбить столицу у самозванки и ее пособника?» Рты закрылись, Джесс кашлянул. «Я к вашим услугам, моя королева». Мария склонила голову, пряча злые искры в карих глазах. Злилась она не на Джерисона, тут не за что злиться. Человек отстаивал и ее, и свои интересы. Вытащил ее из дворца, помог, чем мог. Конечно, от Северной ему дороже у Эльстера, это понятно, и семья. Лэйр Ольсен тоже понятно. Все же спорить с принцем он не привык. А вот и вернеец. Нет, что вы, никакого дурного отношения, никаких гримасок. Но запомню. Ох, как я это запомню. А пока о деле. Я помню о ваших близких, Джесс. Мы все сделаем, чтобы их освободить. Или отомстить. Мне тоже есть за кого мстить, и я буду молиться Альдонаю, чтобы наши близкие остались живы». Лэр Ольсон улыбнулся. «Королевская кровь, что тут скажешь? Никогда не побежит от опасности вся в отца. Примите мою жизнь, ваше высочество, и распоряжайтесь». «Мне не нужна ваша жизнь, Лэр, но она нужна Уэльстеру. Итак...» «Я рассылаю голубей. Не знаю, сколько соберется войск за сутки, но дольше мы ждать не сможем. Напишу Шантену, он сейчас должен быть неподалеку. Есть еще пара отрядов по замкам. Попробуем отбить столицу». «Выбора у нас все равно нет. Чем дольше идти в столице, тем нам будет сложнее». Мария благосклонно кивнула. «Вы правы, Леер. Сделайте это, и я обещаю вам титул графа». — Я не ради награды, ваше высочество. — А я и не награждаю, во всяком случае, пока. От меня еще слишком мало зависит. Мигель быстро размышлял. Если сейчас они с Лидией уедут, можно забыть об Уэльстере. Если они проиграют, есть шанс урвать свое и спасти принцессу. Да и отцу надо срочно написать, если выиграют. Если он уедет, а уэльстерцы справятся с этим кошмаром, ему потом все припомнят. «Если оставляешь человека в беде, не удивляйся, что он тебе потом руки не подаст. Так и тут будет. А потому...» «Мы с сестрой остаемся. Лаэр располагайте моим отрядом как своим». Дареному коню в зубы не смотрят, а потому никто не стал уточнять, с чего такие радости. Покивали и порадовались. Сейчас ни один человек лишним не окажется, а уж пара десятков вояк, тем более». Тогда предлагаю наметить план действий. Лейр Ольсин склонился над картой. Вот смотрите, здесь наша крепость. Тут летний дворец, где сейчас Шантен. Голуби я пошлю, даже не одного, пусть только расцветет, И напишите хоть пару строчек, Ваше Высочество. Мария улыбнулась, снимая с пальца кольцо с королевским гербом. Бриллиант, на нем лев с розой в лапах. Сделано так искусственно, что кажется, золотой лев выгравирован на камне. Потом становятся видны лапки, которые придерживают и камень, и фигурку. Отец как чуял. Сегодня приказал мне надеть его... Это... Малая печать королевы. Не короля, нет, но королевы. На один вечер мне ее отдали. Произвести впечатление. Знает ли они Шантен? Первым сообразил Мигель. Никто другой не посмел бы даже дотронуться. Смертная казнь. «Что ж, поторопимся. Я отправлю голубей и пошлю гонцов к Шантену. Это раз. Здесь замок Далан. Там есть гарнизон целых пятьдесят человек, ваше высочество. Скажите, что написать, я напишу. И вот здесь у нас поместье Ирсон и Калан. Они вечно цапаются, и по паре десятков наемников у них точно есть». Мария кивнула. «Ну да, Ирсон и Калан были притчевоязыцах всего у Эльстера из-за чего поссорились соседи, кто уж теперь разберет, но с некоторых пор, лет пятнадцать как, они тщательно охраняли друг от друга свои поместья и границы. Я им напишу, пусть являются, а в оси помирятся заодно. Я могу съездить, вызвался Мигель. И к одному, и к другому, думаю, мне поверят. Лэр Ольсин прищурился. Ваше высочество, а коли что случится, от всех смертей не уберечься. Вот тут Лэйр был с ним полностью согласен. Да, и про Ирсона и Калана был наслышан. Два упрямых идиота. С другой стороны, к ним никто не явится, не должен, судя по словам наемников. У Альсина просто сил не хватит на все про все, так что оно и безопаснее будет. Отправить к ним принца, хоть под ногами крутиться не будет. Еще б сестру с собой забрал, но такого счастья старому Лэйру точно не будет. А ладно, двое королевских чат — это всяко меньше, чем трое. Хотя лучше б ни одного. И за что ты меня так испытываешь, Альдонай?»